— спросил Костя. — Моя мама утверждает, — сказал я, — что если по-настоящему захотеть, то даже курносый нос может превратиться в орлины. «В орлины — В переспросил Костя Малинин, и, не понимая, к чему это я говорю, уставился в стену нашего дома, на которой было написано мелом. — Баранкин — фантазер несчастный. «В — В подтвердил я.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 «Если он может у тебя превратиться в орлины?» — спросил Костя Малинин. «Да я не о носе, дуралей!» а о чем?» — все еще не понимал Костя. А о том, что если по-настоящему захотеть, значит, можно из человека превратиться, к примеру, в воробья». «Это зачем же нам превращаться, к примеру, в воробьев?» — спросил Костя Малинин, глядя на меня, как на ненормального.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 «Конечно, если ты не устал быть человеком, тогда можешь не превращаться. Сиди и жди Мишку». «Как это не устал? Я очень даже устал быть человеком», — сказал Костя. «Может, больше твоего устал?» «Ну вот, вот это по-товарищески». И я с еще большим увлечением стал расписывать Косте Малинину ту жизнь без всяких забот и хлопот, которая, по моему мнению, Ожидало нас, если бы нам удалось каким-то образом превратиться в воробьев. — Вот здорово! — сказал Костя. — Вдох — выдох. — Конечно, здорово! — сказал я. — Подожди! — сказал Костя. — А как же мы с тобой будем превращаться? По какой системе? — Не читал, что ли, в сказках? Стукнулся об землю и превратился Иванушка в орла Быстрокрылова. стукнулся еще раз об землю и превратился. «Слушай, Юрка», — сказал мне Костя Малинин, «а это обязательно стукаться об землю?» «Можно и не стукаться», — сказал я, «можно и при помощи настоящего желания и волшебных слов». «А где же мы с тобой возьмем волшебные слова? Из старой сказки, что ли?» «Зачем из сказки? Я сам придумал. Вот». Я протянул кости тетрадь, тетрадь, которую еще никто не видел на свете, кроме меня. Как превратиться из человека в воробья по системе Баранкина? Инструкция. Прочитал кости свистящим шепотом надпись на обложке тетради и перевернул первую страницу.